Обошедшая все туры конкурса сиделка, которую, оказывается, звали Марина, сидела на краешке Яшиной кровати и мягкими движениями массировала гениальную чертову кисть. — Не узнаешь, — Владимир Иванович пересиловал, — хандру тихо спросил, подняв над собой метлу. Яков чуть не вылез из гипсового панциря. — Откуда она у тебя? «А где Эдик?» Вместо ответа Ахинеев подошел к черту и протянул позаимствованный у дантиста номер «Преисподншпресс». «Марина», — скомандовал Яков, — «читай вслух, внятнее и внимательнее. Увидишь, какие у нас с боссом друзья!» Девушка раскрыла газету и, стараясь угодить загипсованному повелителю, начала выразительным голосом читку заметки, озаглавленную «Черт знает что!». На днях после завершения дипломатической работы возвратился в ад наш полномочный представитель по Альдебарану Эдуард Вильзевулович Чемовский. «Невозможно описать. Надо почувствовать то, что пришлось испытать этому непогрешимому посланцу преисподней в чуждом» не понявшим наши добрые намерения, мире. Копытные инакомыслящие и прочая часть падшие ангелы, откупившиеся грешники, не оправдавшие доверия и дезертировавшие дадовцы приложили максимум усилий, чтобы патриот не выполнил важного задания. Однако Э.В. Тьмовский не прервал возложенной миссии, а с достойной подражания самоотверженностью продолжил работу и собрал нужный для проведения дальнейших конструктивных дипломатических переговоров материал, одновременно, агитируя невозвращенцев пересмотреть свои взгляды на родные адовые круги. Добыв необходимые сведения, посланец добился аудиенции у президента разъединенных провинций Альдебарана. Он был прозван веселым за то, что любимым развлечением диктатора являлось поджаривание на медленном огне и скармливание вывезенным из тоски мутантам неугодных ему особ. Нашему полномочному представителю диктатор задал провокационные, недвусмысленные вопросы о адовых нововведениях, количественном составе нечистых сил и последних изысканиях, в области моделирования государственных строев для смертных. Адам приказал сдать нелегально собранный по Альдебарану материал и указать источники его получения. В конце беседы президент прозрачно намекнул, что в случае отрицательных ответов дипломата ожидает веселье. Но неустрашимый, неподкупный Урк А. остался верен своим идеалам и безбоязненно произнес Любой честный черт не изменит принципам и не пойдет на компромисс со злопыхателями, врагами и предателями когда-то приютившего их ада. Веселый Адам злобно рассмеялся и дал распоряжение пригласить работников телевидения, дабы осветить предстоящие веселья Аутодаффе над строптивым по всей республике. Но фарс с треском провалился. Нездоровый инстинкт помог нашему истекающему кровью герою перетранспортироваться с помощью трофейной техники буквально из-под челюстей свирепых мутантов. Сведения доставлены в ад, а сообщникам альдебаранских злодеев рано или поздно не уйти от военно-подземельного трибунала. Подвиг э. в Тимовского – Яркий пример патриотизма и самоотверженности. Не возникает вопроса, что надо такому черту для счастья. Этот черт знает что. Остается добавить, в настоящее время Тимовский находится на излечении и переклонировании в шестом круге и вскоре самолично выступит перед широкой аудиторией скорейшего ему переклонирования. Яша внимательно выслушал описание Эдиковых подвигов, указ о награждении почетным званием и опять развязал язык. — Нет, босс, зря мы Тимовского одного отпустили. Будьте рядом, показал бы этому Оглоеду и Кузькину мать, и почем фунта лиха. Вот немного подлечусь, с Эдиком встречусь, перебазарю... — И смотаемся на льдебаран к мазурикам, разберемся, чье мясо питательнее. Гляди-ка, размечтался, поразвлечься захотел. — Маришка, — хлестнул он девицу хвостом по бедрам, — только честно, сколько мне еще тут кантоваться? Верно, сиделка прикинула и вынесла, как по приговору, — месяц заточения в гипсовой каталашке при условии соблюдения режима содержания и примерном поведении. — Ну, нет! — Яков нервно забил кисточкой о сковывающие его доспехи. — Такая рёскошь не для меня! А ну-ка вызывай по-быстрому из кулапов, пусть подшустрят. Давай-давай, расцизываться будешь потом, а сейчас волочи лечащего врача. — Что ты надумал? Подчеркнуто спокойно спросил Ахенеев, когда сиделка выскочила из палаты. — Какой надумал! Другого выхода нет, буду переклонироваться. Жаль, конечно, расставаться с телом. Какое-никакое о воспоминаниях, о родителях, но иначе не получается. А что, Эдик, совсем хреново выглядит. Владимир Иванович, стараясь не сгущать красок, Обрисовал встречу в коридоре и то плачевное состояние, в котором пребывал комарат. «В чем дело, князь?» В палату спешным шагом вошел конвоируемый Мариной врач. Внешность его волосатые бугристые руки, несмываемая гримаса надменности, принадлежность к когорте распорядителей чужой плотью, больше наталкивали на мысль, О колеченье, нежели о лечении. Надоело, док, валяться. Решился на крайний шаг влезть в новую шкуру. Только, как это, ну-ка, нагонитесь, на ухо скажу. Врач переломил свое двух с половиной метровое тело над яшиной кроватью, и тот что-то спросил. «Да нет, ну что вы, конец, успокойтесь». Полнейшая копия. Даже больше того, могу обещать, что будет еще лучше. За это не беспокойтесь. Черт взглянул на фыркающую в полу халата Марину и слегка улыбнувшись протянул. Ну ладно. А что с Немовским? Скоро испечется. Доктор поддернул рукав и, сверившись с часами, ответил. — Минут через сорок будем вынимать, пришлю его сюда. — А вы, князь, распишитесь вот в этой бумаге, коли решились. Ваше официальное согласие на переклонирование. — Бас, черкани там за меня, — доверил Ахинееву Яков. — Хвостом-то только автографы могу мазюкать, а это официально. Владимир Иванович принял бумагу. В тексте говорилось, что переклонируемый добровольно передает ненужное тело институту и претензий к администрации не имеет. Прочитав Якову обязательства, Владимир Иванович размашисто расписался и передал документ врачу. Где-нибудь к вечерку, как только появится вакантное местечко, вами и князь займутся. Косоправ сложил бумагу и, распрощавшись, удалился. — Так, со мною, кажется, решено. Вскоре перелицуют. — А у тебя, босс, как обстоят дела с омоложением? — Прическу-то отхватил. — Аля Джимми Хендрикс. Зубы не жмут. Ахинеев несколько раз клацнул челюстями и, демонстрируя качество приобретения, запросто отхватил, как от сдобы, Кусок деревянной спинки стула. «Довольно, да подвязывай, не порти казенное имущество. Ишь, перехватил коленце у тузика. Да, зубки что надо. Вот что значит хороший протезист. Он и мне предлагал выбор рога. Да хоть золотые, хоть молибденовые, хоть заново выращенные. Только к чему это теперь нужно?» Заново так заново перерождаться от хвоста дорогов.